Глава девятнадцатая. 3 февраля. База. Ночь. «Аккуратней только!» «Который раз сказал нам грач. Сильно там, не рискуйте!» «Нормально все будет», — ответил я, «проверяя, как на мне сидит уже наша нормальная разгрузка и обвес из арканита. Хотя, если честно, меня немного потряхивало в преддверии предстоящей операции. Вы и там сами, на рожон, не лезьте!» «Справимся!» — улыбнулся я нам проще, и фактор неожиданности у нас в любом случае будет. Правда, непонятно, сколько их к нам полезет, но, надеюсь, как можно больше». «Готовы?» — спросил я у стоящих рядом ребят. «Все готовы», — хихикнул паштет. «Ну, сейчас повеселимся», — серьезный как никогда добавил Слива. «Пошли уже, замочим там всех и взорвем все!» «Пленных не брать!» Щелчком вгоняя в вал магазин, произнес паштет. Резко развернувшись, потопали за одним из бойцов в сторону выхода Он провел нас по каким-то коридорам и лестницам, которых на этой базе хватало, и подвел нас к двери. «Дальше, прямо и левее», — напомнил он нам. «Да помним мы все», — немного нервно ответил я. «Ночники?» Раз мы втроем надеваем ночники на глаза, провожатый сразу выключил свет в этом коридоре. Я включил ночник, все сразу стало зеленым. Хлоп! Он открывает дверь, и в лицо тут же подул свежий ветерок, который донес до нас запах джунглей и пени птиц. «Пошли!» — негромко произношу я, и мы втроем выходим с базы, и, пройдя пару метров, сразу оказываемся в джунглях. Пение птиц стало гораздо сильнее. На грани восприятия слышу, как где-то рычит зверь. Кручу головой по сторонам, смотрю вверх-вниз. Всяких ползающих гадов тут хватает. Конечно, в зеленом свете все видно не так хорошо, как днем, но все равно особо крупную тварь я думаю, что замечу. Сейчас 3.30 ночи. У нас полтора часа до начала операции. Надеюсь, у нас все сработает, и охотники клюнут на нашу приманку. Пробираемся под джунглям, как можно тише и аккуратней. Прямо и левее им. «Млядь, тут этих кустов и деревьев хоть одним местом ешь. Вообще ничего непонятно, куда идти». «Саша, туда!» — шепчет мне на ухо слива, и я вижу его руку в зеленом свете. «Млядь, что ж так темно как у негров с задницы?» Я на пару секунд снял ночник и огляделся. «Вообще ничего не видно!» Луны тут нет, освещать некому. Еще метров через 100 мы сначала услышали звук работы нескольких двигателей и тяжелых машин. А потом учуяли запах костра. Но дым от костра в лесу и джунглях можно учуять за километр. Пробираемся еще тише и аккуратнее. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что охотники понатыкали вокруг своего лагеря секретов, а вот что-то типа растяжек с ракетницами или гранатами установить вполне могли. Поэтому шаг, смотрю под ноги, Еще шаг, сзади пацаны. Медленно, очень медленно продвигаемся вперед. Раздвигаем кусты руками, смотрим, принюхиваемся. Хотя запах костров любой запах перебьет. Снова вперед. Мы сейчас втроем, как какая-то подводная лодка на глубине, которая со скоростью в 2-3 узла крадется где-то среди минных полей. И Акустик сидит и слушает, что происходит вокруг лодки. А весь остальной экипаж замер на своих местах. Снова звук двигателей. Мля, непонятно, сколько машин едет, но, кажется, три. Нет, четыре. Если идем правильно, метров через пятьдесят будет дорога. Точно, правильно идем. Минут через десять вышли к этой дороге. И практически сразу снова услышали звуки приближающихся машин. Ждем, шепчу я и, посмотрев себе под ноги, ложусь на траву. Не, я еще ногой так по траве провел. Ну, мало ли там змея какая или паук. Рядом ложатся пацаны. Звук движков ближе. Меньше чем через минуту я сначала увидел замелькавший фары среди деревьев. Сначала одной машины, потом второй, третий. Вот они, два броневика и джип, следуют друг за другом. В машинах полно охотников. Но они не наша задача. Пропускаем их мимо и, полежав еще пару минут, быстро пересекаем дорогу и снова ныряем в джунгли. Надеюсь, они клюнули и поехали куда нам надо. Конечно, это не все, кто был в лагере. Там и охотников было больше, и машин. Но хоть какая-то часть, даже если в машинах 25-30 охотников, и то хорошо. Ещё минут 20 ходьбы, и мы наконец-то видим костры. Парочка горящих прожекторов, которые освещают лагерь охотников. Да уж, многовато их тут, не все они уехали. Но, судя по суете, в лагере никто не спит. Вон они, и машины проверяют, и оружие, ходят все туда-сюда, не иначе к нападению готовятся. Наша цель КамАЗ. Вон он стоит, мляд, да как неудобно-то. Они его, гады, еще дальше между скал загнали. Заложников не видно. Бревна вон эти вижу. Людей нет. Хотя с этой стороны я увидел стоящий микроавтобус. На экране базы мы его не видели. Скорее всего, людей на ночь туда загнали. Да, точно туда. Вон около него двое часовых, и костер горит. Хорошо освещая все вокруг. Хлоп. В кунге открылась дверь. Вышел архи наружу. Закурил. Там внутри еще кто-то мелькнул. Дежурят сволочи. Поползли, киваю я. У нас еще 40 минут. Вон туда, тычу пальцем в сторону. Блядь, я уже запарился ползать на брюхе Да все, думаю, подустали. У нас с собой у каждого полно оружия. Тяжеловато. В общем, теперь рассказывай про наш план. Так как мы вычислили по ее собственной глупости или незнанию девку-шпионку среди нас и ее маяк, то решили этим по максимуму воспользоваться. Постараться спасти заложников. Хватит уже смертей среди наших бойцов и мирного населения. И уничтожить КАМАЗ. Без уничтожения КАМАЗа открыть ворота и наладить связь мы не сможем. Угнать его из-под носа охотников тоже. Значит, у нас один вариант — взорвать его. Мага, когда это услышал, чуть не заплакал. Мне его прям, честно говоря, жалко стало. Ему прям не везет на грузовики. Ну ладно, сделаем ему другой. Техники, отвечающие за работу ворот на базе, заверили нас, что после того, как сигнал на блокировку ворот будет снят, Они смогут запустить ворота в течение нескольких минут. И уже из нашего института к нам точно хлынет подмога. В этом мы совершенно не сомневались. Но грузовик в центре лагеря. Вокруг полно охотников. Значит, нужно их большую часть оттуда брать. Как? С помощью девки. Ей дали рацию, фонарик. Пару раз в зубы. И под нашим присмотром сегодня в полночь она стала подавать этим фонариком сигналы из окна базы. Видимо, за базой действительно следили, так как буквально через минуту мы услышали три длинных автомобильных гудка, всё, как она и говорила, потом рация. Потом ещё через минуты-полторы разом пропали все помехи, заработали рации. На 14-м канале она сразу стала вызывать своих сообщников. Ответил какой-то хрен, ему она и сказала кодовое слово. Дальше сказала, что в 5 утра они должны проникнуть на базу через тот проезд, через который вошли мы. Как его найти, она тоже объяснила. Мы ей хорошую лекцию провели. Я даже думал, что у нее башка во время сеанса оторвется. Ну, это когда паштет отвешивал ей подзатыльники и заставлял повторять информацию. Охотникам она сказала, что она нейтрализует охрану. Типа там один охранник и откроет вход. Все переговоры заняли минуты полторы. Потом снова врубили помехи. Мы очень переживали, что охотники не клюнут. Но спустя час, после того, как она вышла на связь, в их лагере началась движуха. Видать, эти уроды совещались и приняли решение проникнуть на базу через указанной этой девкой вход. Жалко только, что они не все туда поехали, а с другой стороны, это и лучше. Грачу и остальным пацанам будет проще. Нам главное из лагеря побольше их вытянуть. Мы же сейчас видели три машины, и я не думаю, что они ночью поедут к своему лифту. Наверняка отправились к тому въезду в горе. Если нет, то тогда жопа, тогда будем действовать в наглую» но и заложником однозначно она А этого никому из нас не хотелось. Жалко людей. Очень жалко. Внутрь горы они пойдут пешком. Машины где-нибудь оставят в джунглях, недалеко. Девка им об этом сказала. Чтобы звук двигателей не услышали. А вот внутри их уже встретят наши под командованием грача. И сто процентов из пулеметов их там всех положат. Мы даже место для засады выбрали. Тот большой зал, через который мы проезжали, который по размерам как футбольное поле. И это, блин, внутри горы. Шансов уцелеть там у пехоты охотников под перекрестным огнем нет совсем. Сейчас там усиленно готовят огневые точки. Встречать охотников будет 10-12 бойцов, остальные у пушек и около других ходов. Мало ли, охотники решат еще и через другую дверь войти, банально ее взорвав. Ну а мы втроем освобождаем заложников, взрываем грузовик и рвем оттуда когти. Пешком или, если получится, захватим какую-нибудь тачку. Вроде все просто, а вот как она пойдет, не знает никто. Вооружены мы тоже до зубов. Склад с оружием на базе был очень хороший. На каждом из нас обвес из арканита, по валу, по пистолету, куча боеприпасов, по 4 гранаты, ночник, по хорошей мини, по два ножа и по армейскому гранатомету АТ-4, которые нам достались в качестве трофеев в зимней пещере. Это на тот случай, если придется расстреливать грузовик издалека. Короче, нацепили на себя пипец. Один гранатомет весит семь с половиной килограмм. Штука хорошая, это нам так Грач сказал. Я из такого и не стрелял никогда. Но Грач объяснил. Там вроде все элементарно. Эффективной дальней стрельбы из него до 300 метров. А тут сто от силы будет. Вмажем втроем по КамАЗу. Один или двое точно попадут. Там ничего от этого грузовика не останется. Но, повторюсь еще раз, этого не хотелось бы. Микроавтобус с заложниками вон рядом. И его взрывом зацепит однозначно. Да, можно сказать, что мы психи. Что идем выручать заложников но лять мне их жалко я хочу их спасти хоть три жизни того 4 добили нам это одна из девушек сказала через камеру они это увидели видать чувак совсем плох был вот же млядь, уроды сколько народа уже нашего положили из них больше половины гражданские люди которые никакой опасности не представляли обогнули лагерь слева под джунглем, стараясь продвигаться еще тише хотя там у охотников тарахтело несколько бронетранспортеров и у одного из них был немного дырявый глушитель, Так что хруст веток у нас под ногами, я думаю, они не слышали. Меня больше пугали растяжки. Несколько из них мы все-таки нашли и обошли. Подстраховались эти гоблины все-таки. Растяжки со осветительными ракетами. Так, вот здесь вроде неплохое место. На часах 4.45. Нормуль. Даже если мы тут сейчас кипиш и поднимем, те из горы или куда они там поехали все равно вернуться не успеют. «Шеф, есть предложение» зашептал рядом Паштет, когда мы лежали метрах в ста от КамАЗа и рассматривали, что там и как, в прицелы своих валов. «Говори. Хаммер он стоит. Может, его свистнем и на нём на базу? Он же бронированный, и корт наверху есть». «Вот же ты, Паштет!» — хихикнул сливой, шмыгнул носом. «Всё тебе с комфортом надо. Перевожу прицел на Хаммер. Да, вон он стоит, метрах в 30 сорока от грузовика. Но около него две установленные палатки, плюс горит костёр» около которого сидят четверо и набивают ленты к пулеметам патронами. Точно уроды к нападению готовятся. Вон к костру вышли еще двое архи. Один открыл водительскую дверь бронированного джипа и завел его. Второй забрался в салон. Вижу, как заворочился наверху ствол установленного уже нами корда. Проверяет, видать, его и щитки от пуль поднял. Теперь все ясно. Эту бронированную тушу весом от пять тонн они пустят первый. По главному въезду на базу. К этому времени диверсанты, которые зайдут сзади, уже должны будут нейтрализовать наших пушкарей, чтобы по хаммеру из этих самых пушек и не вмазали. Блядь, как мы-то поедем? По нам могут вмазать. как там мы не догадались с грачом этот вопрос решить. Скорее всего, придется орать в рацию на всех волнах, типа мы свои не стреляете по нам из пушек. Хотя там одно попадание из 88 миллиметровой пушки, и все, кричать уже будет некому. Этот джип такого попадания не выдержит. С другой стороны, можно, конечно, свалить куда-нибудь в джунгли, но оставшиеся тут в лагере охотники наверняка ринутся за нами вымещать всю злость за КамАЗ и будут гонять нас до посинения. А эта тачка тяжелая. На ней через джунгли не свалишь. Ей только дорога нужна. Поставят бронетранспортер поперек, и все, никуда мы не проедем. Не, нам только на базу прорываться. Слива идешь со мной, — решился я. Паштет на тебе, Хаммер. Палатки и эти около костра. Справишься? Справлюсь ответил тот, не задумавшись ни на секунду. «По парочке гранат мне только дайте, закидаю их». «Да уж, у паштет их 4 наши четыре. Восемь гранат. Точно разнесут и палатки и тех, кто около костра». «Сверим часы», снова сказал я. 449 сорок Паштет, ровно в 505 начинаешь работать. Мы к этому времени постараемся снять охрану, их там двое, так и сидят около костра. Вытаскиваем заложников и рвём к тебе». «Понял», — также спокойно ответил мушкетёр паштет пополз в одну сторону мы со сливой в другую твою же мать как же этот долбаный труба гранатомета за спиной мешается да и разгрузка цепляется за все сучки но одно хорошо мы уже все извозюкались в земле и листьях даже рожи вон себе испачкали чтобы эти самые рожи не светились в темноте Всё, дальше мы со сливой не подползём. до камаза около 50 метров по открытому пространству на часах 455 у нас 10 минут «Давай вон туда, сначала за камень, тычет мне рукой слива, потом рывком до КамАЗа». Только я хотел ему кивнуть, как увидел, что в нашу сторону едет бронетранспортер с одной горящей фарой. «Опаньки! Если он тут сейчас проедет...» «А он точно проедет, потому что там еще палатки, парочка костров, два джипа и еще три бронетранспортера, то мы можем...» «Слива, как бронетранспортер будет напротив...» «Рвём к нему и прикрываемся его корпусом», — быстро скороговоркой выпалил я. с ходу валим охрану около костра, я страхую и доставай заложников». «Понял». Через пару секунд раздался ответ от лежащего рядом со мной чудища в ветках и одежде и с ночником на башке. «Вот он, едет потихоньку. Адреналин в моём организме зашкалил. Сердце бьётся в несколько раз быстрее. Вот она, этот туша. До него метров пять-шесть. Раз!» Рывок до машины. Сердце забилось ещё сильнее. Еле успел остановиться, чтобы не врезаться. Труба за спиной больно ударила по заднице. Прикрываясь его корпусом, прошли, вернее, пробежали метров тридцать. Точно, проехали Хаммер. Он где-то с той стороны. Как же хорошо, что бронетранспортер ехал вдоль джунглей. А потом стал поворачивать. Вон горят два костра, около которого сидят охотники. Кажется, штук 10 но они нас не видят, просто не смотрят в нашу сторону. Хотя тут только слепой не заметит два куста, бегущих рядом с бронетранспортером. Ну и, в принципе, их самих могут слепить, их же костры. А корпус бронетранспортера выкрашен тёмной краской. Короче, нам повезло, что не засекли. Эти чем-то не там увлечены, хотя нам до них не больше 15 метров. Всё, дёргаю за рука сливу, и оленями мы несёмся к грузовику, костру и стоящему неподалёку микроавтобусу. А микроавтобус-то наш, тоже раскрашенный под рекламу мира динозавров. Окна запотели, точнее, там заложники дрыхма. Как их только в расход не пустили. Видать, на них тоже планы. Около костра все так же сидят двое охотников архи. Бац-бац! Делаем на ходу по одному выстрелу в голову каждому. Есть, один падает, второй, млядь, прямо в костер. Слива, вытаскивай его! Громко шепчу и встаю на колено. Слива быстро хватает того за ноги и выдергивает из костра. Вот же Слива-то кабан здоровый. Он его просто рывком за ногу кинул за микроавтобус. Следом второго. Я кручусь на месте на колени. Вроде тихо. Не, охотники-то вон есть, но нашей движухи никто не заметил. Время ровно пять часов, у нас пять минут. Дальше Слива подбегает к микроавтобусу, слышу щелчок замка, и как сама дверь осторожно поехала в сторону. Из микроавтобуса тут же раздается женский вскрик. «Тихо, млядь!» Эту же Слива на эту тетку шипит. Видать, та офигела, когда открылась дверь. И в салон сунулась грязная чумазая тушка Сливы. Да плюс он еще весь в ветках, как эта баба, вообще не зарала. Я елой кручусь на месте. То на Кунг КамАЗа направляю вал, то снова вокруг нас, млять да сколько же тут этих охотников там мать их! «Саня, минируй!» Слышу сзади шепот сливы. «Все вопросы потом, надо сваливать отсюда!» Быстро оборачиваюсь вижу, как из микроавтобуса выпрыгивают три человека. Мужик этот в зеленой куртке, тетка лет сорока, и еще один мужик лет тридцати пяти. В свете костра вижу, что они все сильно избиты. Даже у тетки вон под глазами синяки. А второй мужик вообще за левый бок держится. Видать, эти уже почти освобождённые заложники что-то спросили у Сливы, но я не слышал. «Иди, идти сможете?» – спрашиваю у них. «Да», – отвечает за всех этот мужик в зелёной куртке. «Ствол есть?» Слива быстро протягивает ему автомат, который забрал у архи убитого около костра. Следом парочку магазинов. «От наш калаш!» «Как же охотники наши оружие то полюбили!» Время, млять у нас полторы минуты, и паштет начнет свое шоу. Прикрывай. Это снова слива по ходу этому мужику. Слива таймер на две минуты. Я уже метнулся к Камазу и креплю мину под его баком. Слива копошится около микроавтобуса. Эх, хорошая была тачка. Интересно, куда свою мину засунет паштет? Того хлебом не корми, дай чего-нибудь взорвать, и желательно, чтобы бабахнуло посильнее. Рвем к хамеру, продолжает шепотом инструктировать слива. Семнадцать секунд. И тут открылась дверь кунга Камаза, и на пороге появился этот любитель покурить. Вышел, нас еще не видит, мы сбоку. Но вот он прикурил и уставился на костер, да так и замер. э начал он. Дальше я просто вскинул вал. Бах! Очередь на три патрона внесла его назад в кунг. Там раздался грохот, что-то упало и разбилось. «Какого?» — заорал кто-то там внутри, и крик оборвался на полусловие. Недолго думая, выхватываю гранату, выдергиваю кольцо, подбегаю к кунгу, гранату внутрь и захлопываю дверь сам почти рыбкой прыгаю к сливе и заложникам. «Бум! ох ты, хорошо там бахнула то Дверь кунга распахнулась, и оттуда вырвался дым. Света уже не было. «Понеслась!» — только успел сказать слива. Взрывы гранат паштета почти слились в один. Тут же раздались крики охотников, кто-то начал стрелять, куда, я так и не понял. В лагере началась нереальная суматоха. «Работаем!» — крикнул я, и, поймав прицел ближайших ко мне охотников, открыл огонь из вала. «Бац! Бац! Бац!» Глушитель отрабатывает на все сто. Рядом заработал калаш. Это тот мужик встал на колено, как и мы, и фигачит по охотникам. Те, еще не понимая, откуда их убивают, валятся как подкошенные. Вижу за хамером паштета. Тот вон. Раз. И еще кинул парочку гранат. Где он их только взял? «Пошли!» — уже не скрываюсь, кричу я. Как только мы добежали до джипа, нас срисовали. Рядом с задним колесом сидит паштет и методично расстреливает мечущихся по лагерю охотников. Некоторые из них стреляют во все стороны. Вот же баран это не понимает откуда по ним стреляют. «Тачку быстро!» — ору я заложникам. «Слива за корт!» Движок работает отлично. Скидываю себя трубу и закидываю ее на панель. Только я успел прыгнуть за руль и захлопнуть тяжелую бронированную дверь, как по моему стеклу, как будто малыш-рейдер кувалдой ударил. Затем еще и еще оно тут же покрылось паутинкой трещин. хрен нас это что такое?» «Блядь, вижу бронетранспортер, вон он стоит, и с верхней турели по хамеру стреляют из пулемета». Слива матерясь, падает в салон на мужика и придавил тетку. И тут по нам врезали. Искры от корпуса только так посыпались. На капоте вообще светомузыка из них началась. «Паштет, бронетранспортер!» — заорали мы со Сливой практически одновременно. «Паштета я вижу частично. Вон правая передняя дверь для него открыта. И он там мельтешит сбоку. Раз, прекращает стрелять из вала. Два, выхватывает гранатомёт из-за спины. Три, готовит его к стрельбе. Всё быстро, несколько секунд. «Выстрел!» — орёт он сзади хамера «Вжик!» Я только увидел дымный след, который протянулся к бронетранспортеру. «Бах!» Вот это рвануло. Паштет всадил свою реактивную гранату, точно в лобешник тачки. мля да её на составляющие разобрало!» «Вот эта штука!» находившихся рядом с брони нескольких охотников, как кукол разметало в стороны взрывом, двое вон горят. «Готово!» — радостно рёт паштет. Забирается к нам в хаммер и закрывает дверь. А по хаммеру уже плевают со всех сторон. Тётка сзади вскрикивает, мужики сидят друг на друге, но молчат. «Саня, поехали, млядь!» — орёт слева. «Мужик, подвинься!» Рычаг на драйв, врубаю фары, газ в пол. «Млядь, этот джип не может резко стартовать, тяжёлый!» По нам шмаляют вообще со всех сторон. Вот же дебилы! Они так друг друга перестреляют. Взрыв! Еще! Сбоку, сзади, спереди! Нас закидывают гранатами. «Туда, шеф, туда!» Тыча пальцем в лобовое стекло, орет паштет. Точно, вон дорога к базе. Но там уже поставили два бронетранспортера, перекрыв ее. «Слева стреляй, мать твою!» Ору я сворачиваю в сторону и пытаясь задавить нескольких охотников. Один успел отскочить, второй нет. Только вскрик, и я, кажется, услышал хруст костей. Тараню джип, сшибаю палатку, затем еще одну. Проехался по костру, по нам стреляют. Вон стоит и КамАЗ с микроавтобусом. Еще целые фары нашего Хаммера светили его. Около КамАЗа трое, нет, четверо. Один с ведром, походу, с водой. Открывает дверь и лезет внутрь Кунга. И тут КамАЗ и микроавтобус рванули одновременно. Охренеть не встать. Они взорвались круче, чем бронетарспортер после попадания паштета. Резко рулю влево, вон большой валон, останавливаюсь. «Слива, прикрывай!» — кричу я. «Паштет, хватай трубу! Шмаляем по бронетранспортерам на выезде! Они дорогу перекрыли! Бьем по правому!» Сам хватаю свою трубу. Паштет уже позади, протягивает сливину. Сверху заработал корт. Слива молотит длинными очередями на расплав ствола. «Выкатываемся из джипа. Так, как там грач говорил, сюда, тут нажать, есть готово!» «Выстрел!» — наварил паштет. Вжик! Его граната ушла. Вот же мулять шустрый-то! Я свою трубу только на плечо закинул и сам на колено встал. «Выстрел!», Выстрел! — оружие я, ловя в прицельную планку машину. «Бах!» — по ушам шабануло так, как будто меня сковородкой как по башке огрели. Не отрывая взгляд от летящей гранаты, скидываю свою трубу. «Бах!» — правый бронетарспортер попал сначала паштет, а потом и я. «Охренеть! Два раза! Нет, три! Его просто разорвало!» «Всех, кто там из охотников был, буквально разметало и разорвало. Да и левый вон взрывами на несколько метров в сторону отодвинуло. Еще один взрыв сбоку. Взорвался еще один джип. «Майамина!» — радостно орет уже сидящий в салоне паштет. «Поехали, млядь!» — кричит сверху слива. Снова «дук-дук-дук!» — -дук». это он поливает все и вся эскорда. Запрыгиваю за руль, путь свободен. Вон, вижу, как слива перенес огонь еще на одну коробочку. От нее только искры полетели». Взрывы немного сбили из панталыку охотников, но тут они очухались и снова открыли по огонь. Снова по козову бьют барабанные палочки, все стекла уже покрыты паутинами трещин. Через лобовой уже практически ничего не видно. Так, вон щели какие-то. рация проверяйте рации!» — оруя, трогай с места и пытаясь рассмотреть через лобовой, куда ехать. Бах! В лобовик прилетает что-то тяжелое, не иначе с крупняка по нам шмаляют. «Взрыв!» Хаммер ощутимо подбросила, но вроде едем. «Вот же крепкий зараза!» Паштет уже сидит с рацией в руке и крутит настройки стройке. «Вызывай базу!» – ору я, разгоняясь объезжая горящий джип. Следом за ним еще один бронетранспортер со сквозными отверстиями в борту. «Говори, что мы едем на Хаммере, чтобы по нам из пушек не врезали!» «Справа!» – заорал сзади мужик. «Вижу впереди троих охотников. Один уже стоит на колене, двое других только вскидывает РПГ». «Ну, пипец, если они сейчас по нам вмажут, хана!» «Я даже испугаться толком не успел!» Как по ним первым вмазал слива. Крайнего левого разорвало на три части, а других двух от чудовищного калибра просто унесло в кусты. «Поехали, мать вашу, отсюда!» Не выдержав, заорал сзади мужик. Четко начала орать, когда по нам снова что-то сильно врезало. «Не ори, млядь!» Это на нее уже другой мужик орет, и она сразу заткнулась. «База, база, мать вашу, ответьте!» кричит в рацу и паштет, крутя настройки Треск шипение Тихо. Мы летим по лагерю, не разбирая дороги. Путь открыт. По нам стреляют. Снова по бокам несколько взрывов. Вон вижу дымный след от РПГ. По нам не попали. Граната попала в дерево и взорвалась, осветив все вокруг. «База, вашу мать, ответьте!» — не прекращает попыток паштет. Проезжаем эти два бронетранспортера на выезде из лагеря. Вернее, полтора. Оба уже горят. Валяются труп охотников. Парочку из них переезжаем. А вон еще один охотник архи. Раненый пытается уползти с дороги. Хрен тебе, не уйдёшь! Адреналин у меня прёт из всех щелей. Стараюсь наехать ему прямо на голову. Каким-то шестым чувством чувствую, что наехал. Что-то лопнуло под левым передним колесом. Всё, мы вырвались из лагеря. Теперь барабанные палочки барабанят сзади по кузову. «Саня, левее!» Внезапно заорал сверху к слива, прекратив стрелять из корда. Резко влево и мимо пролетела граната. Ох ты ж мать! Она влетела в очередное дерево и взорвалась. Корр заработал снова. Слышу, как ствол начинает плеваться. Перегрел-таки его слива. Еще бы, длинными очередями из него стрелять нельзя. Слишком большой калибр. На такой узкий ствол. Сейчас заклинит. Точно. Плюнув еще несколько раз, корр затыкается. Все, ствол перегрелся. В салон падает слива. База, ответьте! Продолжает паштет. Я сижу за рулем в какой-то позе зю, пытаясь рассмотреть, что там впереди. Как только выехали из лагеря, нас поглотила ночь. Млядь, у нас фар больше нет. Натягиваю на глаза свой ночник, стало хоть что-то видно. Но эта паутина на лобовом стекле очень сильно мешает. «База, база, грач, хобот, ответьте!» — это сзади подключился Слива. «База, вон она, до нее не более километра. Я даже вижу горящие фонари, прожекторы, парочку окон». «Прием?» — ответили нам неожиданно. Чей это голос, я так и не понял. «Мы на хаммере! Движемся к базе!» — зарали одновременно Слива и паштет. «Откройте нам ворот, это паштет!» Нам по кузову вмазали сзади. Хорошие такие удары, не иначе из пулеметов. Взрыв сбоку слева. Спустя секунду задницу чутка подкинуло. Наверное, РПГ. «Представьтесь!» — шипит рация. «Да вы охренели, мать вашу!» — взрывается паштет. «Мы свои, я тебя жопу оторву!» «Представьтесь, или всех уничтожим!» «Дай сюда!» — сзади появляется рука сливы, отбирает у паштета рацию. «Я, млядь, сижу рулю, мне некогда там переговариваться. Зеркал нет. Видимости практически тоже нет, а по нам стреляют шеф быстро говорит слива «Заложники у нас, повторяю, заложники у нас! Открой ворота, козлина!» «Понял!» — также отвечает спокойный голос. «За вами хвост, два джипа и бронетранспортер! По команде резко влево и останавливайтесь за валунами! Мы их из зениток встретим!» «Ох, ёпт!» — раздается сзади. Тетка только вскрикнула. Проезжаем еще метров триста-четыреста. Палочки сзади по кузову бьют еще сильнее. «Влево и стоп!» — говорит рация. «Вон какая-то площадка за камнем. Кручу руль туда. Резко бью Сзади маты, охи, вскрики, там народ посыпался. Паштет башкой бьется панель, руки не успел выставить. И тут я в правые окна сквозь паутину увидел работу зениток. От базы протянулись четыре следа трассеров. Стреляли они очень длинными очередями. Хлопнула одна пушка, вторая. Дорогу, по которой мы только что ехали, осветили взрывы и попадания по машинам. — Чисто, хвост обрублен, езжайте, пацаны! Спустя секунд десять раздался тот же голос. «Обалдеть! Вот это моща, сила! Пушки-зенитки снесли наших преследователей!» «Меньше чем через минуту мы на расстрелянном, но непобеждённом хамере заезжаем внутрь базы. Я не успел толком остановиться, слишком сильно на адреналине разогнался. Врезаюсь в стоящий Чирокий буквально вминаю его в стену. Правда, перед этим я успел крикнуть, чтобы все держались. Каштет вон и руками, и ногами в панель уперся. Судя по охам сзади, там не все успели схватиться за что-нибудь. Слива, как обычно, выдал тираду. Из машины выбираюсь первым. Вал в руках. «Не стреляйте!» — ору я, размахивая валом, замечая по бокам бойцов. «Где играть? Что с воротами?» Тут в зале все хорошо освещено и нас хорошо видно. «Свои пацаны!» — кричит кто-то со второго этажа. «Это шеф!» «Фу, млядь, хорошо, что по мне не вмазали!» «Саня, млядь, открой дверь!» — орёт во все горло Слива. Оборачиваюсь вижу, как паштет уже пытается открыть левую заднюю дверь Хаммера. Тут рядом с ним появляется с ломом в руках отодвигает паштета. «Хрязь! Ну и дури же в нем!» Дверь хоть и бронированная, но напора здоровенного рейдера не выдержала. «Спасибо, братишка!» — кричит из салона слива. гы